Глава 18 «Ты что с телом сделал?» Когда темный вернулся в кухню, Ленра, уже полностью одетая, снова сидела за столом и пыталась впихнуть в себя очередную чашку остывшего уже кофе. Безуспешно. «С телом?» — непритворно удивился тот, усаживаясь рядом, заглядывая в ковшик, И после короткого раздумья все-таки отодвигая его в сторону. Ничего, только прикрыл сверху, чтобы в глаза не бросалось, если к тебе еще какие визитеры явятся. Это, конечно, проблема, но решать ее будем позже. Я думала, растерялась она, ты остался, чтобы рыжая Арделан уставился на нее со своей характерной ухмылочкой и непередаваемым выражением в глазах. Неужто всерьез надеялась, что я его там сожру? С концами! Сель икнула, встала и понесла почти полную чашку к мойке. Нет, как ни в чем не бывало, продолжил тот. Я просто попытался снять остатки его памяти. Что удастся? И как? Ей явно полегчало. Слабо. Но едва-едва ухватил. А тех, кто его послал? В ту сторону лезть я даже не пытался. Там блок. А вот про архив кое-что увидел. Папка и в самом деле пока еще там не вынесли. Сейчас попробую описать место. Возможно, тебе это даже поможет. Чем-нибудь. А больше ничего? Насчет описаний, снятых после смерти, Ленра тоже была настроена крайне скептически. «Ничего», — отрицательно качнул тот головой. «Главного он, даже мертвый, не выдал». «Главного?» — заинтригованно обернулась она, оставив попытки открыть намертво заклинивший вентиль. «Угу! Про тебя, рыжая!» и про твою запятнанную тьмой натуру. Мне вот интересно было выяснить, что именно они знают и откуда, если им это не Ринард сдал. Сель оставила в покое чашку, просто бросив ее в мойку, вернулась за стол и снова уселась напротив Арделана, ловя его взгляд. «Главного?» — повторила она с нажимом. «Конечно!» Ведь это только я могу в тебе такое чуять, потому что князь, а они? Откуда эта информация у них? Слушай, ты точно нигде не могла проколоться? Не точно, — пожала она плечами. На передовой общение почти всегда очень тесное. Но почему главное? Потому что во всей этой истории самое непонятное — «Даже мне!» «Ты прям сплошная интрига, Рыжая!» «Боюсь, не зря кто-то решил заняться тобой вплотную и именно сейчас!» «Кто я, темный?» Ленра, наконец, озвучила то, что хотела спросить у него с самого начала. Но страшно боялась. Не вопрос задать, а услышать на него ответ. «Ты знаешь...» «Нет», — признался тот, заставив ее вздохнуть то ли от разочарования, то ли от облегчения. «Могу только предположить». «И?» «Возможно, смесок. Не зря же у тебя в анамнезе приют». «Давай без сказок, а?» — поморщилась она. «Ты не хуже меня знаешь, что смесков не бывает. В принципе. Темное со светлым несовместимо» особенно когда речь о ребенке. Из любого правила могут быть исключения, рыжие. Из любого. Кстати, возможно, как раз с того края ваши тебя и зацепили. Со стороны приюта или родителей. Ленра опять судорожно выдохнула, но что возразить, так и не нашла. «Мне нужно увидеться с тем твоим учителем». «Обязательно!» — закончил он. «Понимаешь?» «Понимаю. И уже говорила. Постараюсь найти его сразу после архива и после встречи с Пратенсом. Сель вдруг передернулась, внезапно осознав еще одну вещь. «Кстати, насчет него. После той клятвы, что он тебе сегодня дал, его так же будет корежить, как...» «Как гнажа?» «Нет, не так же», — качнул головой темный. «Гораздо хуже, если он вдруг захочет меня предать». «То, что ваши сделали с этим официалом...» «В общем, до настоящих ритуалов там пока далеко, хоть вы и стараетесь, конечно». Ленра почувствовала, что ее начинает тошнить, но сдержалась. «А если его заставят? предать, Тот же шантаж, к примеру. Не имеет значения. Но мыслишь ты правильно. Парня из дерьма нужно вытаскивать. Так что работай, рыжая. И считай, что это я тебя нанял. Решить проблемы моего человека. Расчет у тебя будет со мной». Сель скептически оглядела этого нанимателя в мятой рубахе с чужого плеча и отрезала. «Не нужно. Мой гонорар он уже отработал. Под дверью приемной и с доской в руках. Ладно, раз так...» — настаивать Арделан и не подумал. «Только и Пратенсу об этом скажи, а то он переживает, чем с тобой расплачиваться. Даже совета у меня спрашивал». «Надеюсь...» Насторожилась та, почувствовав его настроение. «Натурой ты ему не посоветовал?» «Ну...» «Боги!» «Уймись!» — посерьезнил темный, поняв, что она ищет, чем бы в него запустить. «Не советовал я ему такого, не бойся!» «Относительно тебя...» «У меня подобные шутки от чего-то не шутятся. Просто сказал, что сам с этим разберусь. В смысле...» «С натурой!» И ловко увернулся от брошенного полотенца. «Ладно, иди уже!» «С тобой и так непросто дело иметь, а сейчас вообще невозможно!» «Вот кто бы говорил!» «Кстати, а сам что собираешься делать, пока я по твоим заданиям бегаю?» «То, что не умеют специалисты по беготне вроде тебя!» «Думать!» Все, проваливай, рыжая! Делай правду не в проворот!» Я тебя до машины провожу. Да не дергайся ты. Понял уже, что тебе ничего и никогда не страшно. Ага. Просто расскажу по дороге, что Угнажа из памяти снял про ту папку и место ее нынешнего пребывания. Предъявляя на входе в архив свою детективную лицензию, Ленра не в первый раз подумала, что агентство стоило открыть хотя бы ради этого, Получить универсальный пропуск практически куда угодно. Страшно удобная штука, открывающая любые двери, даже если строго по закону те и не должны были открываться. Просто почти каждый в столице, да и не только, хотя бы раз в жизни так или иначе сталкивался с частной конторой. Практика у детективов была очень обширной. К официалам и то обращались реже. Последних в широких народных массах вообще, честно говоря, не жаловали. Побаивались и без лишней нужды старались не тревожить. Во избежание, так сказать. Тем более, что статья о защите частной жизни позволяла сделать это довольно легко. Хватало просто напомнить о ее существовании. И без серьезных на то оснований официальные конторы лезть в твои личные дела уже не смогут. Но справедливости ради так настороженно относились лишь к криминальному управлению городской полиции, опасались гораздо меньше и держали почти за своих. Да и занимались те делами простыми и понятными. Семейные ссоры, мелкие нарушения, неправильные парковки. Хотя нет, по части последнего это все-таки дорожная стража. Но про тех вообще, не скрываясь, травили анекдоты, да весело играли в игру «поймаешь, не поймаешь», вернее «впаяешь, не впаяешь» в плане штрафов за превышение скорости и прочую мелочевку. Вот на этих четырех столбах и держалось, кстати, на редкость устойчиво, все здание соблюдения законности. И Ленра всегда было лестно чувствовать свою причастность к одному из них — да еще и не самому последнему. Но где-то вдалеке маячили еще две его подпорки — управление контрразведки и военная полиция. Правда, то были учреждения совсем уж специфические, и большинству граждан известные лишь понаслышке, к счастью. Хотя самой сель сталкиваться как раз приходилось. Попрощавшись с двумя дотошными дамами на архивной проходной, тоже сотрудницами частной конторы, то есть считая коллегами, она двинулась к лестнице на второй этаж, туда, где ждал ее прати. И, пересекая быстрым шагом огромный вестибюль, в который уже раз поразилась, насколько он напоминает ей управление официалов, хоть и выглядит совершенно иначе ни о каких нависающих над головой и давящих на психику потолках здесь и речи не было напротив своды этого холла уходили высоко вверх крутыми арками поднимаясь над стенами но вот вечно царившая здесь полутьма и запах да наверное дело именно в этом относительно новое здание полицейского управления и старинный архивный корпус пахли совершенно одинаково — сырой подвальной плесенью и въедливой пылью. Лестница тоже встретила ее полумраком, но глаза к нему давно уже привыкли, а потому скользкие мраморные ступени, предусмотрительно прикрытые ковровой дорожкой, вытертые множеством ног и закрепленные с помощью тонких медных прутьев, сложностей не вызвали. Легко проскочив первый пролет, она чуть притормозила на площадке перед вторым не столько от усталости, сколько собираясь с мыслями. Два подозрительных взгляда от проходной продолжали сверлить ей спину. Но Сель предпочла на это наплевать. Сейчас важнее было окончательно определиться с той ролью, что ей предстоит сыграть перед прати. И главное — перед его начальством, господином Руттенсом. Пожалуй, деловая и собранная владелица детективного агентства, решившая взглянуть на кое-какие нотариальные акты, будет сейчас в самый раз. Да и изображать при этом ничего не придется. Все так и есть. Ленра, как натура практичная, терпеть не могла игру ради игры и, по возможности, Предпочитала обходиться без лишних ухищрений такого рода. Но додумать и решить с этим окончательно не успела, зацепившись взглядом за своего невольного соседа по площадке. Безвкусный каменный вазон глубоко упрятали в мрачную нишу, не иначе, как по причине его малой эстетичности. От этой догадки она хмыкнула, пригляделась внимательно и... Вздрогнула. В случайности Сель не то чтобы не верила, но просто относилась к ним крайне настороженно, как человек, во-первых, бывалый, а во-вторых, военный, пусть и бывший. Но вот сейчас, да, похоже, перед ней именно счастливый случай в самом, что ни на есть чистом виде. Арделан, выхвативший образ этого места из воспоминаний умершего официала, узнал бы его сейчас в лед. А они-то думали, что искать эту пыльную уродливую штуку придется по каким-то дальним и неведомым здешним закоулкам. Прятать лучше всего на видном месте. Крайне спорная истина, которая на ура идет лишь в полном романтических заблуждений детстве. У кого такое имеется, конечно. И, глядя сейчас на то, куда Гнаш впихнул папку, Сель отчетливо поняла. Он был не самым несчастным человеком. По крайней мере, приличное детство у него имелось точно. Удержаться и не сунуть нос в вазон немедленно стоило огромного труда. Настолько хотелось убедиться, что документы и в самом деле там помогли два подозрительных взгляда, продолжавших буравчиками сверлить спину. Делать коллегам на проходной было явно нечего, и они, заскучав, продолжали проявлять завидную бдительность. Как сильно подозревала Ленра, скорее всего, относительно возмутительной длины ее юбки, и жутко пожалела, что сегодня предпочла ее привычным штанам. Почему-то, решив, для официального учреждения такой наряд больше подойдет. Но да что уж теперь? Так или иначе, но просто подойти и забрать папку не выйдет. Оба пролета лестницы просматривались от входа на вылет. А значит... Значит, быстро меняем план. А вместе с ним и образ. Деловую даму заменит слегка несобранная и наивная... Практикантка. Да, это будет в самый раз. Особенно, чтобы попросить помощи от еще одного практиканта, почти такого же бестолкового. Сель приоткрыла небольшую сумочку, дивно легкомысленную и безупречно подходившую к длине юбки, словно проверяя себя, не забыла ли что, и ловко выронила на ковровую дорожку самопишущее перо. Стук от его падения оказался совсем не слышен даже в этом гулком холле. Порядок. А вот теперь можно и в отдел к Пратенсу заглянуть. «Доброе утро, господа!» — поздоровалась Ленра, открыв дверь отдела, где подвязался ее наниматель, и старательно похлопала ресничками. «Увы! Усилия пропали даром!» За столом возле входа, где оформляли разрешение на работу со здешними бумагами, никого не оказалось. Вообще. Зато где-то в глубине обширного помещения, за целым рядом заваленных бумагами полок, почти неразличимо, бубнили о чем-то два голоса. Один явно недовольный, второй оправдывающийся. Как раз последний сели узнала, Похоже, несчастного пратенса опять за что-то отчитывали. «Господа!» — второй раз уже громче позвала она. «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» Из прохода слева высунулась сначала встрепанная голова прати, а потом и весь он целиком, облегченно переводя дух. «Приветствую, леди!» Вслед за ним из-за полок вышел солидный и очень весомый господин в излишне ярком костюме буро-зеленого цвета. И тут же целеустремленно взял курс на столик возле двери, где лежал журнал регистрации посетителей. «Вы что-то хотели?» «А-а-а!» — оторопела Ленра, пытаясь сообразить, почему никто до сих пор не сказал мужику, что эта одежка — делает его потрясающе похожим на всем известное земноводное. — Да, конечно! И приступила ко второму раунду хлопанье глазами. На этот раз гораздо более успешному. Потому как Рутенс, которого Сель уже узнала по описанию, водрузил на носочки очки и разглядел, наконец, кто к ним пожаловал. — Слушаю вас, леди. Голос почтенного архивариуса зазвучал гораздо радушнее. Особенно, когда тот оценил все еще непривычную для старшего поколения и слегка шокирующую длину подола у симпатичной посетительницы. «Я полностью к вашим услугам!» «Понимаете?» — замялась Ленра, перехватив очередной взгляд на свои чуть выглядывающие из-под края узкой юбки колени — и уже не жалея об отсутствии штанов. «Мне поручили подобрать кое-какую статистику по брачным контрактам в качестве практики, но я даже не знаю, с чего начать». «А, ну это просто!» Рутен кажется, совсем позабыл и о прате, и обо всех его прегрешениях, искренне наслаждаясь своей ролью наставника хорошенькой девушки. Вон за той дверью «Находится зал нотариальных актов, где вы легко найдете любую необходимую информацию по этому вопросу. Я сам вас туда провожу и помогу сориентироваться в папках. Сразу как вы назовете мне имя и распишетесь вот в этом журнале. Перо можете взять на стойке». «Нет, спасибо», — мило улыбнулась она, открывая сумочку и начиная перебирать ее содержимое. «У меня свое!» «Ой!» Сель закончила рыться в редикюле, подняла глаза и беспомощно уставилась на господина архивариуса. Неужели потеряла? Хотя она вдруг радостно улыбнулась, словно вспомнив. Я могла его на входе забыть. Там тоже просили в журнале что-то подписать. Или в торопях неудачно сунула мимо кармашка в сумке и выронила уже когда к вам поднималась. «Что-то просили подписать?» — повторил за ней Рутенс и неодобрительно поджал губы. «И вы сделали это, не глядя?» «Почти!» — нарочито легкомысленно тряхнула она кудряшками, опять лучезарно улыбаясь. «Но, дорогая моя, нельзя же так. Всегда надо тщательно смотреть, куда вы ставите свою подпись. Как вот здесь, например». И он развернул к ней лежавший на столе журнал. Вот это графа со сведениями о... «Пожалуйста, господин Рутенс». «Да, господин Рутенс, вы не могли бы подождать немного, пока я найду свою потерю и вернусь?» «Конечно!» Архивариус от такого комплекта улыбок размяк окончательно. «Я подожду!» И вдруг опять осенила Ленра. «Можно еще попросить, чтобы ваш сотрудник мне помог? Думаю, так будет гораздо быстрее». «Конечно!» — повторился тот, все еще пребывая в благодушном настроении. И повернулся к парню. «Пратенс?» «Разумеется!» — ответил тот на невысказанный вопрос. «Леди может на меня рассчитывать. Полностью». И, галантно придержав перед ней дверь, Мигом, пока начальство не спохватилось и не передумало, скользнул в коридор следом. А едва захлопнув за спиной створку, тут же в отчаянии уставился на девушку. — Сель, что делать? Рутенс уже дважды посылал меня за той клятой папкой. Именно за ней, представляешь? Не знаю, как дальше дурить ему голову. Он ведь сейчас потеряет терпение и сам за ней пойдет. — Тихо! Ленра предостерегающе подняла руку. «Странно, конечно, что его вдруг так припекло, и что требует он ее именно от тебя. Но предлагаю обдумать это позже. А сейчас лучше принести ему папку, и пусть уймется». «Откуда принести?» — оторопел тот. И вдруг распахнул глаза, глядя на нее как на святую. «Погоди!» «Ты что, уже знаешь, где она?» «Надеюсь». «Надеюсь?» Похоже, нимб, которым ее успели наградить, начал стремительно тускнеть. «Это как?» «Вот сейчас и выясним». Кивнула она, хватая его за руку и утаскивая в сторону лестницы. «Делаем так. Я иду заговаривать зубы и отводить глаза вашим излишне бдительным дамам на входе». «А ты старательно изображаешь, будто ищешь мое перо на лестнице, там, где у вас ниша с жуткой вазой. Знаешь, широкой такой, как лоханка». «Документы в ней?» Теперь прати уставился на нее неверище. «Вот как раз на это я и надеюсь», — кивнула Ленра. «Но проверять тебе». «Идем». Тот разве что не приплясывал от нетерпения, готовый сорваться на бег прямо с места. «Идем же!» «Куда?» — придержала она его за рукав. «Так и притащишь ее потом рутенсу в пылюке и паутине и прямиком из коридора?» «Нет», — замер тот. «Из коридора нельзя. Она ж как бы в хранилище. Вот и я думаю, что не стоит. Поэтому, если...» Сель вдруг решила побыть оптимисткой и поправилась. «Когда ты ее вытащишь, постой немного вон за тем углом и подожди, пока я вернусь и утащу Рутенса в ту вашу отдельную нотариальную норку. Думаю, минут пять у тебя будет. Успеешь сунуть ее на место?» «Да!» — снова преисполнился тот надежды. «Понял. Значит, я жду, пока ты зайдешь в отдел», потом еще минуту на всякий случай, и только после этого иду следом. Правильно. Ну, двинули раз так. Сель. против, вдруг глянул ей прямо в глаза. Нам ведь повезет, правда? Обязательно, кивнула она уверенно. И добавила уже про себя. Пусть этот мир только попробует нам не подыграть, если и правда хочет, чтобы его... Спасли.